Чарльз Буковский. «Записки старого козла». Читает Кирилл Радцик. Предисловие. Чуть больше года назад Джон Брайан затеял свою андеграундную газетенку «Открытый город». Сначала редакция находилась в маленькой комнатке в небольшом двухэтажном доме, который Джон арендовал. Затем переместилась в апартаменты напротив, после чего оказалась в бизнес-центре на Мелроуз-авеню. И тут тучи стали сгущаться. Чертовски огромные и мрачные тучи. Тираж рос, а вот объем рекламы нет. Ее переманивала другая газета – Лос-Анджелесская свободная пресса, которая уже выбилась в истеблишмент. Этого врага создал себе сам Брайан, который до того работал на прессу и увеличил ее тираж с 16 тысяч более чем втрое. Это все равно, что сначала мобилизовать национальную армию, а потом присоединиться к революционерам. Но битва между открытым городом и свободной прессой это не только борьба за рекламодателя. Если вы читали «Открытый город», то понимаете, о чем я. «Открытый город»? Срется с крутыми ребятами, самыми крутыми. Вон они, валят прямо по осевой, ну и злобные же уроды. Это очень смешно и очень опасно, и хорошо работает на открытый город, который, похоже, является самой живой газетенкой в Штатах. Но смех и опасность не намажешь на хлеб, и ими не накормишь свою кошку. Сначала приходится отказаться от бутерброда, а потом сожрать и кошку. Джон Брайан, один из тех чокнутых идеалистов и романтиков, он нигде не уживается. Он ушел, или его поперли, вернее, он ушел и его поперли, да с каким треском из Геральд Экземинер, после того, как он возмутился, что они заретушировали младенцу Христу его писюльку и яички, причем на обложке рождественского номера. И это ведь даже не мой бог, а их, говорил мне Джон. И вот такой идеалист и романтик создал открытый город. «Как насчет того, чтобы вести еженедельную колонку?» — небрежно спросил меня как-то Брайан, почесывая свою рыжую бороду. Ну, я присматривался к такой работенке, знакомился с колонками в других изданиях и сделал вывод, что это сплошная бодяга и смертельная скучища. Но я ввязался. Правда, не сразу. Для начала нацарапал рецензию на книжку Хочнера «Папа Химингуэй, а потом, как-то вернувшись с ипподрома, сел за пишущую машинку и отстучал заголовок «Записки старого козла». Я открыл баночку пива, и слова потекли сами собой. Не было ни напряжения, ни усердного ковыряния тупым лезвием, как если бы писал, ну, скажем, для «Атлантик Мансли». И бездушной журналистской подёнщины тоже не было. Сиди себе и барабань по клавишам. Мне показалось это не слишком обременительным. Просто сиди у окна, попивай пиво и пусть себе идёт как пошло. Что получится, то и получим. И с Брайаном никогда не было проблем. Я приносил ему текст, он проглядывал его по диагонали и говорил «Хорошо, принято». Через некоторое время он перестал проглядывать текст. Просто брал мою писанину, совал ее на полку и объявлял «принято». Как делишки. Теперь он уже даже не говорил «принято». Я просто вручаю ему материал и все. Это очень стимулирует мое творчество. Представьте только себе, абсолютная свобода. Пиши все, что в голову лезет. Да, я здорово провел это время, и порой это были не только хихоньки да хахоньки, но вот что главное. Неделю за неделей я чувствовал, как крепчает мое ремесло. А теперь вот сделал выборку из всех моих колонок за 14 месяцев. По части действенности колонка уложила поэтическое творчество на обе лопатки. Допустим, приняли у тебя стихи к публикации. Можно надеяться, что года через два, если не через пять, они наконец будут напечатаны, а то с вероятностью 50 на 50 и вовсе сгинут, или вдруг несколько строчек слово в слово появится в работе другого очень известного поэта, и тогда ты понимаешь, что мир несправедлив. Конечно, в этом нет вины самой поэзии. Просто много всяких говнюков пытаются ее публиковать и писать. С записками совсем другое дело: сидишь с певком и печатаешь, ну, скажем, в пятницу или в субботу, ну, на крайняк воскресенье, а в среду твоя писанина уже разлетается по всему городу. Я получал письма от людей, которые никогда не читали поэзию, ни мою, ни чью-либо другую, а записки осилили. А сколько людей ломились ко мне в дверь? Толпами, блин! И втолковывали, как записки старого козла их заводят. Какой-то бродяга пришел и привел с собой цыгана с женой, Мы просидели полночи, выпивали и разговаривали, несли всякую чушь. Оператор с междугородней телефонной линии прислала мне денег, чтобы я не так налегал на пиво и нормально питался. Я имел дело с психом, который величал себя королем Артуром и жил на Вайнстрит в Голливуде. Он хотел помочь мне писать мою колонку. Приходил ко мне и доктор. Я читал вашу колонку и думаю, что смогу вам помочь. Когда-то я был психиатром. Пришлось послать его подальше. Я надеюсь, что эта подборка поможет вам. Если вы намеритесь отправить мне денег, пожалуйста. Захотите возненавидеть меня? Да ради бога. Будь я могучим деревенским кузнецом, вы бы не посмели на меня залупнуться. Но я всего лишь стареющий парень со своими скобрезными историями, пишущий для газетёнки, которая, как и я, может скопытиться завтра утром. Как всё же странно. Вы только задумайтесь. Если бы они не заретушировали младенцу Христу писюн с яичками, вы бы никогда не прочитали этого. Так что будьте счастливы. Чарльз Буковский, 1969 год. Какой-то кретин зажал бабки. Все сразу прикидываются, что они на нуле, игра была окончена. Я сидел со своим приятелем по кличке Эльф. В детстве Эльфу был конкретный кирдык, он весь съежился. Годами валялся на кровати и тискал резиновые мячики, тренировался, а когда, наконец, поднялся с кровати, то был что в ширину, что в длину. Я такая гора мышц, звероподобный хахатун, метящий в писателе, но выходил у него слишком похоже на Томаса Вулфа, а Те Вулф, не считая Драйзера, худший писатель во всей Америке. И я вдарил эльфу по уху, чем-то он меня взбесил. Бутылка слетела со стола. Пока эльф поднимался, бутылка была уже у меня, хороший скотч. Я вдарил бутылкой, попал частично по челюсти, частично по шее. Эльф рухнул снова, я чувствовал себя на коне. Я штудировал Достоевского, по ночам слушал Малера. Глотнув прямо из бутылки, я убрал ее, сделал обманное движение правой и левой, припечатал ему в живот. Эльф со всего маху повалился на шкаф, зеркало разбилось. Это было как в кино, все вспыхивало, трещало, рушилось, и тут... Эльф залепил мне точно в лоб. Я грохнулся на стул, тот смялся подо мной, как пучок соломы, дешёвая мебель. Теперь я был в жопе. У меня слишком короткие руки, и нет истинного вкуса к драке. Сразу я этого урода не смог вырубить. И вот он надвигался на меня нелепым никудышным мстителем. Я отвечал одним своим ударом на пару-тройку его, так себе ударов. Но он не успокаивался, и мебель продолжала рушиться. Поднялся невероятный грохот. Я лишь надеялся, что кто-нибудь остановит этот кошмар. Хозяйка гостиницы, полиция. Это бог. Кто-нибудь. Но это продолжалось и продолжалось. Что случилось потом, не помню. Когда очнулся, солнце было уже высоко, а я лежал почему-то под кроватью. Выбравшись наружу, я понял, что даже могу подняться. Подбородок рассечен. Костяшки рук разодраны. Что ж, похмелье случалось и жутчее, да и места для пробуждения бывают более жуткие. Тип тюрьмы? Возможно. Я осмотрелся. Так и есть. Вся мебель переломана. Все перемазано, залито, разбросано. Лампы, стулья, шкаф, кровать, пепельница. Кругом спекшаяся кровь. Ничего ободряющего. Сплошное уродство и упадок. Я глотнул воды и заглянул в стенной шкаф. Выигрыш был на месте. Десятки, двадцатки, пятерки. Я сбрасывал их там каждый раз, когда во время игры отлучался поссать. Ведь подумать только, я заварил это месилово из-за денег. Я собрал всю зелень в кошелек, подрузил на перекошенную кровать картонный чемодан и стал собирать свое барахло. Рабочие рубашки, задервеневшие ботинки с дырявыми подошвами, заскорузлые носки... Мятые брюки с протертыми штанинами. Рассказ о том, как подхватил мандавошек в Сан-Франциско опере, и потрепанный толковый словарь Полингенез. Возврат давно утраченных видовых особенностей в период эмбрионального развития организма. Часы были исправны. Дружище будильник. Храни его Бог! Сколько раз я таращился на его циферблат в 7.30 похмельного утра и спрашивал себя? «Нахуй эту работу! Нахуй эту работу!» Короче, будильник показывал четыре вечера. Я уже был готов упаковать его в чемодан, когда, ну, естественно, почему бы и нет, в дверь постучали. «Да. Мистер Буковский? Да-да. Мне нужно сменить простыни». «Нет, не сегодня. Сегодня я болен. О, это очень плохо». — Но позвольте мне войти, я просто сменю простыни и тут же уйду. — Нет, нет, нет, я основательно болен. Я просто никакой. Не хочу, чтобы вы меня видели в таком состоянии. И началось. Ей нужно сменить простыни, а я говорю нет. Она про простыни снова и снова, одним словом, домовладелица. Но зато какое тело! Сплошное тело! Каждая ее частичка отчаянно вопила... «Тело! Тело! Тело!» Помнится, я прожил у нее всего две недели, а на первом этаже был бар. И вот когда ко мне кто-нибудь приходил, а меня в комнате не оказывалось, то она заявляла гостю. «Да он в баре, там внизу! Он все время околачивается в этом подвале!» И они потом мне говорили, «Господи Иисусе! Мужик, что у тебя за хозяйка такая?» Она была здоровенной белой бабой, которая якшалась с местными филиппинцами. Эти черти вытворяли такое, по мужицкой части, что белым и во сне не приснится. Даже мне. Островитяне фланировали в широкополых шляпах аля Джордж Рафт и пиджаках с наставленными плечами. Ну, короче, они были типа местные законодатели МОД, парни со стилетами, кожаные штиблеты, сальные развратные рожи. Куда же вы подевались? Ну, так или иначе, а выпить было нечего. Я просидел в своей комнате несколько часов к ряду, едва не свихнувшись. Нервный, пришибленный, с распухшими яйцами, имея на кармане 450 баксов. Я не мог купить себе даже дешёвого пива. Я ждал темноты. Темноты, не смерти. Я хотел слинять. Ещё одна попытка, собрав всю волю в кулак. Я слегка приоткрыл дверь, не снимая цепочки. Он был там, маленькая вертлявая обезьяна с молотком. Я открыл дверь. Он поднял молоток и ухмыльнулся. Я закрыл. Он вытащил изо рта гвозди и прикинулся, что прибивает ковровую дорожку, идущую вниз по лестнице до первого этажа. Не знаю, сколько это продолжалось». Одно и то же. Я приоткрываю дверь, он поднимает молоток и ухмыляется. Сраная обезьяна. Он всегда оставался возле моей двери. Я начал сходить с ума. Маленькие круги вращались, вращались, вращались, и бледные плоскости, и вспышки света теснились в моей черепушке. Уверовав, что окончательно рехнулся, я взял в одну руку свой чемодан, совсем легкий, одно тряпье, в другую печатную машинку, стальную, Одолжил ее у жены одного приятеля и зажилил. Более весомое ощущение. Невзрачность серая, плоская, тяжелая, видавшая виды. Тривиально. Итак, цепочка с двери снята. С выпученными шарами. С чемоданом в одной руке. С ворованной машинкой в другой я ринулся под пулеметный огонь. Скорбная утренняя заря. Шуршание пшенки. «Конец света!» «Эй, ты куда?» Мартышка привстала на одно колено, подняла молоток. «Отблеск электрического света на металле молотка, и мне хватило этого». В левый у меня чемодан, стальная портативная печатная машинка в правой, враг в превосходной позиции, ниже моих колен. Я размахнулся, вложив максимум точности и чуток яркости, и дал ему плоской, тяжелой и жесткой стороной машинки со всего маху прямо по башке, по его черепушке, по виску, по всему его существу. Мне показалось, что на время померк свет, и все вокруг зарыдало. Затем тишина. Вдруг я уже на улице. Тротуар. Скатился по лестнице, сам того не заметив, и как на удачу такси. Такси! Я внутри. Железнодорожный вокзал. Как здорово шуршат шины в утренней тишине. Нет, подожди! Спохватился я. Давай на автовокзал. А что такое, чувак? Да я только что убил своего отца. Ты убил отца? Ты первый раз слышишь о таком? Конечно. Ну тогда гони! Автовокзал. Я просидел на вокзале целый час, ожидая автобус на Нью-Орлеан. И все гадал, убил я того парня или нет. Наконец загрузился совсем с скарбом. Машинку запихнул в самую глубь на верхней полке. Но не хотелось, чтобы эта штуковина свалилась мне на голову. Поездка вышла долгой. Много выпивки и небольшое увлечение рожеволосой из Форт Уорта. Я выгрузился вместе с ней в этом самом Форт Уорте. Но рыжая жила с матерью, и мне пришлось искать комнату. По ошибке я снял угол в публичном доме и всю ночь слушал женские вопли типа «Эту штуку? В меня? Да ни за какие деньги!» Звуки спускаемого унитаза и хлопанье дверями. Рожеволосая. Она была прекрасное невинное дитя. Похоже, берегла себя для более достойного мужика. Короче, я покинул город, так и не забравшись ей в трусики. Наконец я оказался в Нью Орлеане. А вы помните Эльфа, парня, с которым я дрался? Ну так он погиб во время войны под пулеметным огнем. Я слышал, он долго мучился недели 3-4, перед тем, как испустить дух. И вот странная вещь. Он как-то сказал мне нет, вернее, спросил, прикинь, какой-нибудь мудак прижмет гашетку пальцем и располосует меня пополам. — Ну, так ты сам в этом виноват. — Конечно. Ты-то, вон, не собираешься умирать ни под чьими пулеметами. Это уж как пить дать дружище, кроме как под дулом дядюшки Сэма. — Кончай ты мне эту туфту гнать. Я же знаю, что ты любишь свою страну. По глазам вижу. — Любишь. По-настоящему любишь. И тогда я его ударил первый раз. Что было потом, вы уже знаете из этого рассказа. В Новом Орлеане я внимательно подошел к съему жилья, чтобы снова не оказаться в публичном доме, хотя весь город смахивал на большой бордель.